Глава 3 Орленок. Сашка просыпается от подозрительно знакомого колдежа. Опять детей в парк на физкультуру повели. Парк, конечно, одно название. Три чахлых деревца и две разбитые дорожки. Но физруки предпочитают занятия на свежем воздухе, когда погода позволяет. Так что, если окно открыто, Сашкина комната каждые 45 минут наполняется гулом детских голосов. Стоп! Какая к черту физкультура? Какой парк? Детство в мытищах давно закончилось. Сашка обнаруживает себя за столом. Стол, между прочим, стоит возле окна, как и в ее детстве. Вот только в окне совершенно другие виды. Залитая солнцем лужайка, вдалеке березки листьями шумят, красота. Сашка оглядывается по сторонам, оглядывает себя. Стол выкрашен белой краской. Стены тоже белые, и халат на ней белый. Ломит шею и спину, похоже, она спала, сидя за столом. И где же на сей раз ей повезло сознаться Совершенно точно не в доме Тумановых. И откуда халат? На столе какие-то бумажки, толстая разлинованная тетрадка, журнал приема больных, пионерский лагерь «Заря», смена номер 3. Четыре графы, дата обращения, имя и фамилия, жалобы, диагноз. Внизу каждой страницы подпись «Тамарина, АН» и синий круглый штампик. Обалдеть! Сашка быстро листает страницы. 17 июля, Ваня Смирнов, температура, рвота, пищевое отравление. 18 июля. Маша Казанцева. Температура рвота диареи. Пищевое отравление. Мило как. А другие проблемы в этом лагере есть? И не нужно ли побеседовать с местным поваром? А главное, что она здесь делает? Почему именно здесь? Впрочем, терзает Сашку смутное подозрение. Лагерь Заря, говорите? То есть сейчас сюда заявится голубоглазое сокровище с больным ушком? Так, это все замечательно, конечно. Сашка искренне рада, что декорации сменились, что тут явно не нарисуется Алексей Алексеевич с сомнительными предложениями, ей не надо придумывать себе легенду. Но есть нюанс. Она прекрасно помнит, как читала в Селуд Алексеевичу лекцию по поводу лечения ушей подогретой камфорой, мол, нужны специальные капли ничего больше. Вот только никаких капель тут не наблюдается. Она шарит по полкам стеклянного шкафчика, где, судя по всему, хранятся все медикаменты лагеря. Склянка со спиртом, порошок марганцовки. Надо же, сейчас ни того, ни другого просто так не купишь. Йод, зеленка, вата, бинты сомнительной стерильности без всякой упаковки в бумажном пакетике. Новокаин в ампулах, шприцы стеклянные. Мамочка, их же кипятить надо. Иглы огромная, весьма устрашающего вида. Какое счастье, что когда сокровищу понадобится регулярный укол изобретут одноразовые шприцы и дозаторы. А то им все кажется, что они плохо живут. Вот побегала бы, покипятила шприцы по пять раз на день. В кастрюльке, потому что стерилизаторы тоже еще не изобрели. А вот и та самая камфора. Аспирин в таблетках обычных, нерастворимых. И язва желудка к ним идет бонусом. Да уж. Остается только надеяться, что никто не заболеет. Потому что легче подорожник приложить, чем лечить с таким арсеналом. Так, успокойся, Александра Николаевна. Ты не в военном госпитале, и твоему сокровищу не так много лет. И вообще надо убедиться, что твои предположения верны. Может быть, тебя в рандомный пионерский лагерь закинуло, и севушки тут нет. «Если его тут нет, то можно смело ложиться спать и надеяться на новую локацию», — хмыкает Сашка. «Но сначала все же стоит объяснить местному повару, что, вытерев после сортира задницу, руки надо помыть и только потом идти детям еду раздавать. А то вон, 10 человек за одну смену уложил. Снайпер, мать его. Интересно, а медпункт ей покидать можно? А если кто-то из детей придет, пока она по лагерю шастает? Ай, ладно, найдут. Или подождут, если ничего срочного. Вряд ли тут осматики и сердечники». «Да, Александра Николаевна, вот кем-кем, а педиатром вам точно не быть с таким-то отношением. В вашей картине мира лечить можно только стариков, да? А дети что? Дети должны быть неуязвимы и бессмертны, видимо». Сашка пожимает плечами в ответ собственным мыслям и выходит на улицу, осматривать территорию. «Территория большая, лагерь устроили прямо в лесу, все вокруг зеленое. Это тебе не бетонный джунгли каких-нибудь морских дряней, в который превратились морские дали в Сашкином детстве?» Нет, ей не посчастливилась побывать в пионерском лагере, но Аделька как-то ездила, потом делилась впечатлениями показывала фотографии. Асфальт, бетон, строим на море, грязное, с водорослями медузами. А тут и травка зеленеет, и солнышко блестит, и птички поют. И в травке этой, видимо-невидимо, энцефалитных клещей, может быть. Тфу Саша! Зданий тут, не считая медпункта, 3 Три больших деревянных барака, откровенно говоря. Корпус мальчиков, корпус девочек и административный корпус. Сашка решает начать с корпуса мальчиков. На входе вытянулся по стойке смирно пацаненок в белой рубашке и пионерском галстуке. Дежурный, надо полагать. «Здравствуйте, Александра Николаевна!» «Однако, доктор тут в авторитете, что ли?» «И тебе не хворать», — хмыкает Сашка. «А где народ?» «Так на речке же все», — удивляется пацан. «А, ну да, в лагере же расписание есть. В первой половине дня речка или море, в зависимости от локации. Игры в зарницу и казаков-разбойников». А после обеда кружки, художественная самодеятельность, вечером дискотека. Стоп, какая еще дискотека? В лучшем случае песни у костра. Тумбочки проверять будете? С опаской интересуется пацан, продолжая стоять по стойке смирно. Да, решает согласиться Сашка. Смотри, найду сигареты, уши оторву. У пацана вытягивается лицо. Что? Она что-то не то сказала? А что еще можно по тумбочкам прятать? И не все Владли вот, Алексеевич ей рассказывал, как они в детстве бычки на улице подбирали, самокрутки делали. Или тут приличные дети собрались, не читая ее сокровищу. А сокровище, значит, на речке. Плавает. И сколько, интересно, у них взрослых на отряд. Вот никогда Сашка не понимала, как один или два взрослых могут уследить за десятком детей в воде. А если кто-то плавать не умеет? А если течение? Да мало ли что. А Севушка уже умеет плавать? «Стоп, успокойся. Ты же знаешь, что он доживет до глубокой старости, а не утонет в детстве в пионерском лагере «Заря». И вообще, он плавает намного лучше тебя». Сашка проходит по гулкому коридору, заглядывает в открытые двери. Абсолютно одинаковые комнаты, каждая на пять человек. Железные кровати с панцирными сетками, тумбочки, в которых валяются огрызки яблок, фантики от конфет явно библиотечные потрепанные книжки. Сашка наугад заходит в одну из комнат, проходит вдоль кроватей. «Интересно. Все постели застелены, но а бы как». Где-то одеяло на пол свесилось, где-то простыня выбивается из-под матраса. И только одна кровать заправлена так, будто дело происходит не в пионерлагере, а в военной части. Идеально ровно, без единой складочки, подушка взбитая лежит строго параллельно одеялу. Так заправляли кровать некоторые подопечные старики в военном госпитале, по старой армейской привычке. И бесполезно было им объяснять, что это не требуется, что есть нянечки и вообще больница не армия. Здесь можно и нужно пользоваться кроватью в течение дня. И так заправлял кровать еще один товарищ в самом начале их близкого знакомства, пока не расслабился и пока Сашка не взяла на себя все бытовые заботы. — Всеволод Алексеевич, кто вас учил так кровати заправлять? — удивилась как-то Сашка, с трудом вытаскивая простыню из-под матраса. — Батя! — усмехнулся Туманов. — Кто же еще? Сашка подходит поближе к кровати, заглядывает в тумбочку. Пирожок, недоеденный, с капустой. Потрясающе просто. И давно он тут лежит, На улице жара градусов 30, в помещении немногим меньше. Он же прокиснет за пару часов. А потом они в медпункт бегают с отравлениями. Нет, это точно не кровать девушки тумбочка не его. Сокровище бы еду не оставила. Сашка шарит в тумбочке. Книжка, сборник рассказов Аркадия Гайдара. Заложена фантиком на пятой странице. Видимо, приключения Чука и Гека не особенно вдохновили юного читателя. Тетрадка в косую линеечку, грязная жирным пятном на обложке. Похоже, на ней уже успел полежать пирожок или еще что-то съедобное. Уголок чернилами перепачкан. Но самая главная надпись. Почерк еще неуверенный, но все равно знакомый. Очень знакомый. Дневник летнего чтения ученика 2 В-класса Туманова Севы. Господи, какая прелесть. Сашка листает тетрадку. На первой странице только клякса. На второй ничего. На последний чертик с рогами длинным хвостом и два квадратика морского боя. Да уж, юный читатель. Больше в тумбочке ничего нет. Сашка возвращает тетрадку и книжку на место, а половинку пирожка забирает с собой. Выбросит по дороге. Еще не хватало, чтобы ребенок отравился. С грустью отмечает, что не нашла ни конфет, ни пряников, ни каких-нибудь еще вкусностей из дома, как у других детей. Батя, наверное, даже не подумал, что с собой надо что-то давать. Мол, в столовой покормят и будет с тебя. Сашка выходит на улицу. Очень хочется закурить, но курящий доктор в пионерском лагере – это как-то чересчур. Да и сигарет у нее нет. Ну и чем заняться прикажете? Ах, да, она же хотела повара поискать. Но едва Сашка сворачивает к административному корпусу, как на нее налетает рыжеволосая девочка с двумя тугими косичками. Ой, Александра Николаевна, а я вас везде ищу. Только этого и не хватало. В вас в медпункте не было. Меня послали его проводить, таратория девчонка, чуть ли не подпрыгивая вокруг Сашки. Он сказал, что один дойдет, но вожатый сказал, что одному нельзя. Одному же нельзя, правда? Я сама вызвалась, потому что мы дружим. Желание закурить стало совсем уж невыносимым. А Сашка всегда говорила, что не любит детей. Абсолютно честно признавалась. В отличие от сокровища, кстати, которое постоянно врало журналистам на все лады. «И мы пришли, а вас нет. Я его оставила и побежала вас искать. И вот нашла, а он вас ждет». «Кто меня ждет?» устал интересуется Сашка, даже не сомневаясь в ответе. «Да Сева же, Туманов!» «Понятно все. У него ухо болит». «Почему ухо?» Девчонка аж перестает подскакивать от удивления. Про ухо не знаю. Он со всеми в речке купался и ногу порезало стекло. На дне стекло было, понимаете? Кто-то бутылку бросил, наверное. Вот поэтому в речку нельзя ничего бросать. А они бросают. И Сева порезался. Мы хотели подорожник приложить, но вожатый сказал, что так нельзя. И отправил нас в медпункт. А вас там нет. Вашу мать! Коротко характеризует Сашка ситуацию. И судя по выпученным глазам девчонки, та только что существенно пополнила лексикон. Сашка успевает взять себя в руки до того момента, как они подходят к медпункту. Только бы шить не пришлось, а остальное – мелочи жизни. И не с таким справлялись. Можно подумать, астматический приступ в купе с зашкаливающим сахаром лучше порезанной ноги. А у мелкого с нормальным сахаром еще и заживет все быстро. Мальчишки постоянно разбивают коленки, чем-нибудь режутся. Это для них обычное состояние. Успокойся. Легко сказать, конечно. Сашка уже забыла, когда последний раз серьезные раны обрабатывала. Всеволод Алексеевич, к счастью, был довольно аккуратен, да и она его берегла, как могла. Единственный подобный случай, который удалось вспомнить, относился к алтайским временам, когда Туманов лежал у нее в отделении. Сашка еще не знала, как с ним надо обращаться, не досмотрела, у нее тогда и другие пациенты были. Всеволод Алексеевичу приспичило встать, о чем он и сообщил проходившей мимо медсестре. «А та ему в ответ, мол, капельница закончится, тогда и встанете» он показался Туманову недостаточно уважительным. Но ну, он вырвал капельницу одним движением и пошел, куда ему надо было. Так Сашка его и застала, выходящим из туалета. Злой как черт, глаза сверкают, руки трясутся, а по левому предплечью алая струйка течет. Тут еще надо учесть, что ему неделю кололи разжижающие кровь препараты. Еще вопрос, что было труднее – остановить кровотечение или успокоить обиженное до глубины души сокровище. Севушка стоит на крыльце медпункта, привалившись к стенке. Пострадавшую ногу держит на весу. Маленький какой, господи, он вообще не растет, что ли. И как из такого замороша вырастет ее Всеволод Алексеевич, огромный, статный, с широкими плечами и внушительным пузом. А бледный какой. Ну да, мы ж крови боимся. Вероятнее всего, это не неприобретенно, это было всегда. Ну и что у нас тут случилось? Сашка старается сохранять спокойный, уверенный тон. Все, все, Всеволод Алексеевич, сейчас канюлю установим и на неделю забудем. Севушка смотрит из-под лобья, хмурится. Рыжая девчонка снова начинает тараторить, пересказывая события. Но Сашка делает знак рукой. Помолчи. Она хочет, чтобы Сева заговорил. Порезался, когда купался, бурчит будущий народный артист. А стекло? Я сам хотел вытащить, но Олег не велел. Олег — это наш вожатый, вмешивается рыжая. Что вытащить? Уточняет Сашка, чувствуя, как предательски холодеют руки. Стекло же из ноги. Сашка опускается на корточки и едва сдерживается, чтобы не научить обсценной лексики еще и севушку. Кусок битого стекла вошел точно между носком и пяткой, в самую нежную часть ступни. Кровит не сильно, но это пока. Как только Сашка вытащит стекло, да уж. «Ты как сюда дошел-то?» – удивляется Сашка. Севу пожимает плечами. Обыкновенно. На носок только наступал. Что-то очень нетипичное в его поведении, незнакомое. Он боится крови, у него очень низкий болевой порог, и стекляшка в ноге уж точно больнее, чем секундный укол тонкой иголкой глюкометра, к примеру. Неужели маленький Севушка был настолько терпеливее взрослой версии, и все капризы Всеволода Алексеевича и сдержки возраста? Да не может быть. — Сева, тебе не больно? — снова встревает рыжая. — Нет. Подумаешь, царапина. Ответ звучит слишком быстро и слишком небрежно. До Сашки доходит. — Так рыжая не просто боевой товарищ. Это у нас, видимо, первая любовь. Ну или уже не первая, а очередная. Вот теперь, Всеволод Алексеевич, узнаю вас без грима. Так, раненый боец, пошли разбираться с твоей ногой. А ты, фронтовая подруга, приходи через часик, хорошо? А мне с вами нельзя? Точняет рыжая. Сашка отрицательно качает головой и уводит ковыляющего Севушку в помещение. Усаживает на кушетку, а сама идет к шкафчику за перевязочным материалом. Только бы шить не пришлось шила на последний раз в институте. Сашка собирает с полки все запасы навокаины и не церемонясь надпиливает сразу все ампулы, выливая их содержимое в металлический лоток. — Чего, примолк? Рассказывай, как тебе в лагере. Нравится? Сашка замечает, что Сева внимательно наблюдает за ее действиями. Слишком внимательно. И слишком уж он бледный. Благо, техника забалтывания у Сашки до совершенства отработана на взрослом Туманове. — Не знаю, — пожимает плечами Сева. — Вроде да. Кормит часто. На речке весело. А вид совершенно безучастный. Глаза грустные. Сашка прикладывает к ноге марлю, обильно смоченную навокаином. Какое-никакое, обезболивающее. «По дому скучаешь?» Неопределенно дергает плечом. И тут же поясняет. «По двору. Там ребята. У нас своя голубятня, знаете? Мы голубей запускаем. Они летают над всей Москвой и домой возвращаются, потому что мы их кормим». Так вот откуда странное желание гладить уличных птиц. «И сколько же у вас голубей?» Сашка пользуется моментом, когда Севушка задумался и быстро вытаскивает стекло, подцепив пинцетом. Тут же прикладывает к Ране новую... Марлю с аналокаином. Все, все, еще чуть-чуть потерпеть надо. Так сколько у вас голубей? 15 или 16 а может двадцать. Озадачивается Сева, пытаясь посчитать на пальцах. Много. Ай, щиплет. Ну, конечно, щиплет, она края раны зеленкой обрабатывает. Сейчас поду, и все пройдет. Вот так. Теперь забинтуем и готов. Сева кивает. Что-то с ним не так, и дело не в ноге. Какая-то недетская серьезность в голубых глазах. Пятилетний Севушка был сама непосредственность. У взрослого Туманова, когда он здоров, тоже в глазах черти пляшут. В отличие от той же Сашки, он не будет копаться в себе, рефлексировать и понапрасну грустить. Он перешагнет через проблему или сломает ее особственный оптимизм. Понятно, что возраст, болезни, постепенный уход друзей или долгое отсутствие выступлений вносят свои коррективы. Но все же он оптимист и жизнелюб. А этот Сева похож скорее на Сашку, чем на Всеволода Алексеевича. Можно идти уточняет, глядя на нее серьезно и печально. «Может быть, переночуешь сегодня в медпункте?» «Он, смотри, все койки свободны выбирай любую». «Зачем?» – удивленно. «У меня же ничего не болит». «Нога совсем уже не болит?» Отрицательно качает головой. «Чудеса!» Всеволод Алексеевич бы использовал ранение как способ получить еще больше внимания и заботы, хотя уж куда больше. «Ну, может быть, ты хочешь немного побыть один? Отдохнуть от ребят, например?» Черт, Сашка вообще не сильна в детской психологии. Она свое седое сокровище-то не сразу научилась понимать. А тут ребенок, у которого явно что-то случилось. Что-то может случиться в детском коллективе. Может быть, его травят, обижают другие ребята? Стоп, Александра Николаевна, ты на собственный опыт опираешься. Не вали из больной головы на здоровую. Зачем? Удивляется Сева. И вообще, у нас после обеда репетиция. Завтра же концерт. Концерт? «Ну да, родительский день, взрослые приезжают, и будет для них концерт. Я песню пою. Орлёнка». «Прелесть какая! Он уже поёт». «И как ты собираешься на сцену выходить с перевязанной ногой?» «Не подумав, интересуется Саша». «Ты же в ботинки не влезешь». «Босиком», — пожимает плечами Сева. «Я же не могу выступление сорвать». «А, понятно. То есть он уже таким родился. Мы сдохнем на сцене, но выступление не отменим. Обалдеть!» «Ладно, я пошёл». Спрыгивает с кушетки и ковыляет к выходу, наступая раненой ногой только на носок. Впечатляющее зрелище. Сашка мрачно смотрит ему вслед и думает, что делать дальше. И надо ли вообще что-то делать. Подходит к окну, осторожно выглядывает из-за занавески. Ну, конечно, рыжая никуда не ушла, ждала Севу под дверью. Крутится возле него, воспрашивает подробности. Сева отвечает односложно, на невесту почти не смотрит. Иногда вместо ответа дергает плечом. Откуда этот жест вообще? У взрослого она его никогда не наблюдала. Сашкины размышление прерывает пронзительный звук горна. Господи, это еще что! Со всех сторон дети бегут к административному корпусу. Сашка находит взглядом циферблат на стене. Час дня. Судя по всему, собирают детвору на обед. А с поваром она так и не поговорила. Сашка проводит рукой по лицу, тяжко вздыхает и начинает уборку. Собирает использованные ампулы и марлю, протирает стол и кушетку. Почему в этом благостном прошлом ей все время хочется курить? Кто знает. «Ой, тетя доктор, вы тоже пришли репетицию посмотреть?» Радостно интересуется какая-то мелочь с двумя косичками. «Не тетя доктор Синицына, а Александра Николаевна», одергивает ее пионер-вожатая. «И место уступи заодно». «Нет-нет, я постою, я на минутку зашла», отмахивается Сашка, с трудом сдерживая ухмылку. «Тетя доктор, именно, собственной персоной. А у них тут миленько, почти настоящий концертный зал со сцены, зрительными рядами и пианино «Ласточка». Кажется, Вселат Алексеевич очень нелестно отзывался о звуковых качествах этого инструмента. Но это он позже таким привередливым стал. А пока сидит и спокойно слушает, как рыжая насилует Агинского вместе с его полонезом. Собственно, если бы пионер-важатая громко не объявила, что исполняется именно произведение, Сашка в жизни бы не догадалась. Выбрали бы чего попроще для юного дарования. какую нибудь в траве сидел кузнечик. Сашка внимательно наблюдает за Севушкой. «Малыш, у тебя же идеальный слух. Неужели ты не слышишь, как твоя благоверная лажает?» Или он просто еще не знаком с Агинским и не понимает, как полонез должен звучать. Или любовь творит чудеса и делает мужчину глухим. Стоп, Александра Николаевна, вы что, ревнуете? К малолетней пигалице, которая пока думает, что мальчики нужны, чтобы портфель носить? Очнись уже, Саша. Чтобы Севушка превратился в того Всеволода Алексеевича, которого ты любишь, у него в жизни должны случиться десятка три таких рыжих. И брюнеток, еще и блондинок. Одна даже с розовыми волосами будет. Но это уже потом, ближе к старости. И ничего серьезного. Так, случайная встреча с небольшим продолжением где-то в Челябинске. Журналистка. Вселт Алексеевич банально не смог удержаться. Его сразил креативный подход девушки к собственной внешности. После полонеза долго и мучительно репетирует акробатический этюд. Тоже под музыку, но теперь за инструментом, к счастью, взрослая тетенька. Сашка так и не разобралась, концентмейстер она или просто воспитатель с музыкальным образованием. По крайней мере, играть умеет. А вот этюд у ребят совсем не получается. Один мальчик встает на четвереньки, двое на него, отклоняясь в разные стороны, держась за руки. Сзади еще двое на четвереньках, и один балансирует у них на спинах, разведя руки. В итоге получается нечто вроде пятиконечной звезды. То есть должно получиться. На деле верхний луч звезды постоянно заваливается то вправо, то влево. Мальчик, которого определили на главную роль, явно не умеет держать баланс. «Костя, да стой же ты ровно!» Вдруг раздается возмущенный голос Севы. «Не елось!» Ты должен вскочить и сразу встать ровно, а ты елозишь. Вот сам бы и делал, раз такой умный. Я и делал, огрызается Сева, и у меня получалось, а ты всю фигуру заваливаешь. Так делай. Кто тебя заставлял в речке купаться? Сам коллектив подвел, а теперь советы раздаешь. А, вот оно что. Сокровища еще и многостаночник. И поет, и звезду изображает, пятиконечную. Все купались. Я не виноват, что стекло мне попалось. Прекратили базар, рявкает пионервожатая. «Скоро следующий отряд репетировать придет, а мы еще номер Севы не прогнали». «Сева, ты выйдешь на сцену или сидя споешь?» «Сидя, не поют». С таким достоинством и такой знакомой интонацией заявляет раненое сокровище, что Сашка готова у умиленной лужицей. Сева встает, ковыляет на сцену, босиком, между прочим. Видимо, решил, что раз на забинтованную ногу ботинок не налезает, то и второй носить смысла нет. Бинт уже грязно-серый, разумеется. Так же и заразу занести можно. Он же привит от столбняка, правда?» Сашка мысленно себя дергивает. «Ну, конечно, привит. В Советском Союзе антипрививочников не было». Тем временем Сева занимает место возле пианино. В позу встал, ну, прям готовый артист. Бабочки и фрака не хватает. В обтрепанных штанах до колен и стиранной-перестиранной рубашке какого-то мышиного цвета вид совсем не тот. Его одежда — отдельный повод для переживаний. Сашка себе уже мысленно пообещала не расстраиваться, ибо тут она все равно ничего не сможет изменить. Из воздуха она ему брендовые шмотки не достанет. И потом в настоящем никогда не ворчать на него за шмоточничество. Пятая рубашка из морлевки, седьмые летние джинсы, шестая ветровка. Молчи! Теперь ты точно знаешь, откуда это родом. Орленок, орленок, взлети выше солнца, — запевает Севушка, — и степи с высоты гляди. Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один. Ох ты ж, Господи! И глазки такие жалостливые, и голосок тоненький, звонкий, еще и нога перебинтованная. Но в пору у Курского вокзала стоять подайте копеечку, сироте. Сашка старательно прячет улыбку. Далеко ему до артиста Туманова. Взрослая версия никогда на жалость не давила. Туманов не позволял себе слезы на сцене. Даже если песня или ситуация предполагала. Скажем, если отмечали годовщину победы на Мамаевом кургане. Хор стоит, воет, факелы горят, родина-мать сзади высится. Там, кажется, камни сейчас зарыдают. А он выходит в белом костюме, красивый, торжественный, ветер волосы развивает, будет петь песню память про погибших на фронте солдат. Казалось бы, можно и нужно пустить скупую мужскую слезу, но нет. И Тоня рассказывал, как он однажды на бэк орал, позволивший себе лишние сантименты на сцене. «Вы не в дешевой оперете. Все ваши эмоции должны быть в голосе». Пока что в голосе маленького севушки драма как раз достойная опереты. «Орленок, орленок, блесни оперением, Собою затми белый свет. Не хочется думать о смерти, поверь мне, В 16 мальчишеских лет. Допивает до конца, чистенько, ровненько. Ребята дежурно хлопают, Пионер вожатый довольно кивает». «Молодец, Сева. Но завтра придумай что-нибудь с ботинками. Не можешь же ты выступать босиком?» «Почему не могу? Я же Орленок!» – возражает эта самоуверенная мелочь. «Он же тоже, наверное, из тюрьмы не в ботинках сбежал». «Из какой тюрьмы? Кто сбежал?» «Ну Орленок же!» Вожатая переглядывается с концертмейстером. Потом машет на Севу рукой. «Не знаю, я в чем там твой Орленок сбегал, но появляться перед родителями босыми и оборванными мы не станем». Все, чтоб были в парадной форме, ясно? И обутыми. Все, свободны. Полдник уже скоро. При слове «полдник» дети оживляются. Кто-то явно спешит занять место в столовой. Только незадачливые акробаты решают еще раз повторить этюд, пусть и без музыки. Сева ковыляет к выходу, замечает Сашку, останавливается. «Тетя доктор, а бинты завтра уже можно снять будет?» Он осекается, заметив, что Сашка смеется. «А почему вы смеетесь?» «Туманов, и ты туда же!» «Одна сказала, второй подхватил. Не тетя доктор, а Александра Николаевна!» Эта пионер-вожатая, проходя мимо, услышала. «Что за народ?» «Так можно!» — хмурится Сева. Сашка отрицательно качает головой. «Нет, слишком рано. За одну ночь нога не заживет. И знаешь что? Приходи-ка ты сегодня вечером ко мне на перевязку, потому что с такими грязными бинтами не заживет вообще ничего». «А что же делать?» — огорчается Сева. «Не лезу ботинки же». А босиком сказали «нельзя». Я тебе по-другому перевяжу, чтобы налезли. Тонким слоем, обещает Сашка. Но завтра, перед выступлением. А сегодня, как следует обработаем и перевяжем. Хорошо? Кивает. Сейчас сделаем укольчик, Селат Алексеевич, и пойдем пить чай со вкусными печеньками. Хорошо? Ничего не меняется. Ишь ты, орленок. Ну и договорились. Беги давай полничать. Севушка появляется в медпункте в половине восьмого вечера, когда Сашка уже собирается сама идти его искать. Ей так стоило больших трудов не ходить за ним по пятам. Ну интересно же. Сколько раз она пыталась представить себе детство маленького Севы, как часто жалела, что почти не осталось фотографий, как любила расспрашивать Всеволода Алексеевича. А тут своими глазами можно увидеть, как он репетирует номер или играет в ножички с ребятами. Да, она все-таки не удержалась перед ужином, вышла вроде как свежим воздухом подышать и совершенно случайно оказалась на той площадке, где отряд Севы резвился. Близко подходить не стало издалека посмотрела, как сокровище развлекается. Ножик у них один на всех, складной. Брали за лезвие и кидали, то так, то эдак. Надо, чтобы воткнулся лезвием в землю противника. Куда воткнулся, та земля теперь твоя. все Севиз-за забинтованной ноги играть не очень удобно. Ну, разве это повод сидеть в комнате и читать книжку? Нет, конечно. Он должен быть в гуще событий. Игра сомнительная. И пальцы порезать можно, и в ногу себе ножик воткнуть. Ну, Сашка решила не вмешиваться. Во-первых, она даже не вожатая. Ее дело лечить, если что. Во-вторых, уж чья бы мычьяла. В Сашкином детстве тоже играли в ножички, и пацаны долго не хотели брать в игру девчонку. Пришлось свистнуть у отца перочинный ножик, долго и упорно тренироваться за домом на пустыре, а потом войти в игру со своим оружием и прокачанным навыком. Пару раз удачно метнуло, и пацаны признали Сашкин авторитет. Сашка понаблюдала минут 15 убедилась, что никто сокровище не обижает, что отношения с ребятами у него нормальные и ушла к себе. Бродила по медфункту, листала журнал учёта, потом нашла в столе какой-то роман про Столеваров от автора, чьё имя никогда не слышала, почитала. Сюжета книги отчаянно не хватало. Герои исправно ходили на завод, стояли у станков и радовались, что живут в такой прекрасной стране. Потом заглянула какая-то тётка в пионерском галстуке. Сашка так поняла, что преподаватель. Ужинать позвала, причём на «ты». Подружайка, что ли. Пришлось идти, тем более, что есть хотелось. Персонал ел в той же столовой, что и дети, только за двумя отдельными столами. И Сашке снова пришлось сделать над собой усилия, чтобы не высматривать севушку. Но он, конечно же, попался ей на глаза, как назло оказался через стол от нее. — Меняю масло на компот! — донесся до Сашки его звонкий пока еще голосок. — Кто масло хочет? — Ищи дураков на компот меняться! — отозвался кто-то из ребят. — Тогда на вафлю. — Давай, я вафли не люблю. Сашка с трудом сдерживает улыбку. Сладкоежкой он был всегда, но ну, ничего удивительного. И историю про масло она хорошо знает. Он часто рассказывал, как, пытаясь наесться в впрок, сделал себе слишком жирный бутерброд, где масло было больше, чем хлеба. И как потом возненавидел этот полезный, кстати, продукт на долгие годы. Ее Всеволод Алексеевич, если и мажет масло на хлеб, то тонким-тонким слоем, создавая одну видимость. Кормит в лагере вкусно. Казалось бы, гречка с мясом и тушеной морковкой. Да и мясо так обрезки с жилами. Но вкусно. Свои вафли Сашка прячет в карман. Надо же будет чем-то утешить сокровище после вечерней перевязки, если он на нее явится. И вот девушка стоит в дверях медпункта. Я пришел, как вы велели. Сашка кивает. Молодец, что пришел. Проходи, садись на кушетку. Как нога, не болит? Немножко, пожимает он плечами. Днем совсем не болела сейчас болит что-то. Это потому, что весь день ты о ней не думал. То у тебя репетиция, то ножички, то ужин с компотом. У Всеволода Алексеевича, когда съемки или концерты, тоже ничего не болит. Болит потом, когда занавес закрывается. Давай посмотрю. Вафли хочешь? Нет. Вот теперь Сашка уверена, что с ним не все в порядке. И глаза грустные, грустные. У тебя что-то случилось? А сама уже разматывает грязные бинты, не забыв приготовить на заживляющую мазь. Но ничего страшного, он уже затягивается. Как она и предполагала, юный возраст и нормальный сахар свое дело делают. Это со взрослым Тумановым она бы сейчас по потолку бегала и с бубном плясала. Волнуешься перед завтрашним выступлением? Нет. Спокойно, так уверенно, как будто он уже отстоял свои 50 лет на сцене. Совсем-совсем не волнуешься? о что мне волноваться? Папа все равно не приедет. а других взрослых я не знаю, и они меня не знают. Посмотрят концерт да уедут. Да ты, малыш, философ. Так, стоп. В смысле папа не приедет? А почему ты решил, что твой папа не приедет? Мобильные телефоны вроде как еще не изобрели. Вряд ли батя позвонил и предупредил, что его не будет. Он никогда не приезжает. В прошлый родительский день не приезжал. И за прошлую смену ни разу. Потрясающе. Так Сева вторую смену подряд тут кукует. Вот почему он в авторитете на правах сторожила. Так удачно Алексей Алексеевич от ребенка избавился. Но он, наверное, очень занят. У него много работы. Севушка опять дергает плечом и ойкает. Это Сашка новую повязку начала накладывать. «Все, все, уже закончила. Постарайся сегодня нигде не шастать, дай ноге поджить». «А можно я тут останусь?» Вдруг выдает Сева. «Конечно. Я тебе еще днем предлагала. Все койки свободные, выбирай любую». Я только схожу, вожатого предупрежу, что ты тут, чтобы тебя не искали. «Да кому я нужен?» Как бы себе под нос говорит Сева, и Сашку Мороз продирает по коже от его устало-обреченного тона. «Мне ты нужен, малыш. Больше всех на свете. И еще сотням таких же дур из трех поколений. из Зарине Аркадьевне в известных пределах. И Алексей Алексеевич тебя все же любил. Ну, как умел. Солдафон, что с него возьмешь?» Но маленький Севушка пока не понимает таких сложных материй. Ему нужно, чтобы здесь сейчас обнимали, приезжали в родительский день, привозили сладости, слушали, как он поет своего несчастного орленка и хлопали из первого ряда. Сашка быстро возвращается и застает Сева уже в постели. Надо же, сам улегся. Ей казалось, детей этого возраста надо загонять в постель. Лежит, потолок разглядывает. И взгляд такой знакомый. Только в селок Алексеевич, когда чем-то расстроен, не в потолок смотрит, а в телевизор. Но показывать там могут что угодно. Для него это просто фон, аккомпанемент собственным мыслям. Тетя доктор? Ой, ой то есть Александра Николаевна? Да можно и тетя доктор хмыкать с Сашкой и садиться к нему на кровать. Так что ты хотел? Я хорошо сегодня спел? Провокационный вопрос. Спел-то он хорошо для своего возраста. Не будет же ему Сашка объяснять, что любит совсем другой голос и репертуар. А у тебя есть сомнения? Пожимает плечами. Песня какая-то не такая. Я хотел два сольди спеть, а мне и тварленка дали. Она жалостливая какая-то. Почему жалостливая? Наоборот, она про мужество, про храбрость мальчика, который забежал из плена, спас товарищей, привел подмогу. Боже, какой бред я несу, думает Сашка. Ну что она должна сказать маленькому Севушке? Ну или хоть про войну бы дали. Идет война народная, священная война, пропевает Сева, чеканя каждый слог. Пытается петь ниже своей тональности, чтобы голос походил на взрослый. Но ничего не получается, конечно, еще слишком рано. Это взрослая песня, Севушка. Ее надо басом петь или баритоном. Подрастешь, у тебя сломается голос, превратится в баритон. Тогда будешь петь серьезные песни. А пока придется петь детский репертуар. Орленка, чтоб ты знал, пели в окопах во время войны. А орлятами называли детей полка. Так что она не только про гражданскую войну, а вообще про все войны и детей героев. Да, Александра Николаевна, вот и пригодились ваши знания советской эстрады во всех ее иногда самых нелепых проявлениях. Мозг ребенку промываете. Вам бы в политруки идти с вашими талантами. Я, может, когда взрослым стану, петь не буду, вдруг заявляет Сева. И Сашка чуть челюсть от удивления не теряет. В смысле? Папа говорит, певец – это не профессия. Я спортсменом буду, наверное. Футболистом. Кем? Солнышко, ты в собственных ногах путаешься. Футболист, блин. И футболист – это прям профессия. Ага, батя одобрит. Или летчиком. Налетчиком. Ты же создан для сцены, это видно уже сейчас, как только ты к инструменту встаешь. В позу, будто ты уже народный СССР. И внимание публики тебе нужно, как воздух. На крахмаленные рубашки, наутюженные брюки, укладка и грим. Вот это твое. А не кожаная куртка, машинное масло и штурвал. Ты машину-то научишься водить с пятой попытки? Несколько лет проездишь, как последний подснежник в крайнем правом ряду со скоростью 40 км в час. Потом плюнешь и наймешь водителя. Ну, наверное, все-таки футболистом. Футболистов все любят. А, вот и ответ. Певцов тоже все любят. Даже больше, чем футболистов. Удивленный взгляд. Черт, ну да, пятидесятые. Футбол в стране практически религия, а артистов знают скорее по голосам с пластинок, чем в лицо. Не переживай, у тебя еще много времени, чтобы определиться, кем ты хочешь быть, продолжает Сашка. Ты как-то рано заморочился. Спи давай, поздно уже. Сашка встает, направляется к выключателю, чтобы погасить свет. И практически уверена, что сейчас он ее остановит. Тетя-доктор... «Сашенька, останься со мной, пожалуйста. Господи! Тетя доктор, вы что-то про вафли говорили, можно?» Сашка беззвучно смеется, прислонившись лбом к стене. пол царства за чашку кофе. Сашка опять не спала всю ночь. но ну, интересно же увидеть первые шаги сокровища на сцене, пусть даже сцене пионерского лагеря. Но кофе в пионерском лагере не наливают, зато в ее распоряжении целое ведро какао. Натуральное ведро, эмалированное, из которого тетя Глаша большим половником разливает горячий напиток в граненые стаканы. Какао, на удивление, вкусное. Гораздо вкуснее какого-нибудь Несквика. Сашка наблюдает, как Севушка уже второй раз за добавкой идет и думает, откуда оно тут бралось в таких количествах. Натуральное какао-то. Импортная желтая банка с кроликом стоит, как крыло самолета. А на такое ведро их штуки 3 надо. Хороший натуральный какао еще дороже. Сашка иногда берет Севуду Алексеевичу. Если варить без сахара, то вполне подходящий для него напиток. Плюс молоко, тоже в огромных количествах. Пусть даже его разводят водой, хотя по вкусу не похоже, чтобы разводили. Из медпункта Севушка слинял рано утром, чтобы успеть на утреннее построение вместе со всеми. Сашка, как и обещала, перебинтовала ему ногу всего в один слой, чтобы ботинки налезали. Сам он уже и думать забыл обо всех немочах, спокойно на ногу наступал. Теперь его волновал исключительно предстоящий концерт. «А вы придете?» – поинтересовался он, уже выходя из медпункта. Пришлось клятвенно пообещать, что придет. Ну, а как не прийти-то? Зря, что ли, ночь не спала. Концерт назначен на два часа дня, а родители начинают подтягиваться сразу после завтрака с первой электричкой. Белый халат Сашка оставила в медпункте теперь гуляет по территории в штатском, в каком-то убогом крепдышиновом платье, найденном в шкафу. Забавно, но она уже не чувствует себя по-идиотски в этих цветастых тряпках и тупоносых туфлях. Во-первых, привыкать начала. Во-вторых, почти все женщины ее возраста и даже старше так одеты. Ее возраста М да. Ну, правильно, она сейчас даже старше, чем могла бы быть мама Севы. Ужас какой! Если в отряде Севы дети 8-9 лет, то их родителям примерно 30-35. Что ж они все выглядят такими старыми? Вот эта женщина, например, с большой и явно тяжелой сумкой в руках и платочком на голове, которая медленно идет по дороге от станции. Сколько ей лет? Сашка старается ее разглядеть со своей лавочки, на которой устроилась с книгой, взятой для прикрытия. А что прикажете делать, если смартфоны с социальными сетями не изобрели, и бедному интроверту уткнуться некуда, дабы от окружающих отгородиться? Лицо у женщины усталое, глаза потухшие. Морщинки Сашка даже со своего места видит. А ей, может, и сорока не быть. Не, ну а что она хочет? На молодость этого поколения пришлась война, а не гламур нулевых. Хлеб по карточкам вместо банановых смузи и две смены на оборонном заводе вместо фитнес-клуба. Ну, хорошо, это внешность. Но откуда такая печаль во всем облике? К ребенку приехала, соскучилась наверняка. Неповинность жена отбывает. Только что мимо Сашки мужик проходил, так на нем сразу двое пацанов висело, братья-погодки, они с девушкой в одном отряде. И отец и сыновья выглядели счастливыми, живо обсуждали предстоящие концерты, победу «Динамо» в очередном матче. Женщина доходит до Сашкиной лавочки, останавливается, чтобы передохнуть. Ставит на лавочку сумку. Сашка невольно присматривается, замечает яблоки и пирожки, лежащие сверху. Что ж там такого тяжелого-то? Не 10 килограммов яблок же она тащит любимому сыночку или доченьке. Компот сварила. Домашний. Вдруг сообщает женщина, как будто они с Сашкой давно знакомы. Из вишни. Вишни в этом году много уродилось. Муж говорит, возьми, отвези. Тут поди такого компота не дают. А банка трехлитровая. Тяжелая зараза. От железнодорожной станции до лагеря почти километр. Можно, конечно, автобуса дождаться, но он ходит три раза за день. И все предпочитают пешком. Но по с трехлитровым баллоном то еще удовольствие. Ну что вы. Сашке становится искренне жаль тетку. Ну зачем? И компот тут каждый день, и кисель, и какао, и кефир перед сном. а детях советская власть хорошо заботится. Господи, где она этого набралась? В любимых книжках своего детства, что ли? С другой стороны, ну правда же заботится. Какао вот вкуснее любого Несквика. Кормит пять раз в день, если считать полники и булочку с кефиром перед сном. На речку водит, концерты организовывают И все бесплатно, между прочим. — Я к тому, что тяжести таскать не обязательно, — поспешно забавляет пафос Сашка. Тетка как-то неопределенно пожимает плечами. — Домашний-то всяко лучше. И пирожки вот только утром напекла. С капустой, с картошкой, даже с яйцом и рисом. Яиц мало было, так у соседки заняла. Говорю, потом отдам, дитю в лагерь надо. Он с рисом и яйцами очень любит. — Ты возьми пирожок-то, — вдруг спохватывается тетка. Сверху вроде с капустой лежали. — С капустой будешь? Сашка так растеряна, что не успевает отказаться. Машинально берет пирожок, потому что терзают ее смутные подозрения. «Сашенька, давай пирожки испечем? Из твоей хитрой муки, которую мне можно?» «Так пирожков хочется. Почему обязательно с мясом?» «Нет, с мясом банально. С яичками. Вареными, вкрутую. Еще бы риса туда, но ты же ругаться будешь». «Не будешь? Немножко можно?» «Ну тогда с рисом и яичками. Мои самые любимые в детстве были. В детстве-то с мясом откуда?» Сашка успевает два раза откусить от пирожка, вкусного, еще даже теплого, из нормальной муки с глютеном, когда на тропинке появляется севушка. Бежит уже и забыв про ногу, запыхался, резко тормозит у их лавочки, подняв вихрь пыли. Хорошо хоть в ботинках. Мама! И сам кидается на усталую женщину с объятиями. Сашка едва не давится пирожком. Мама? Нет, она уже начала догадываться, но мама? Так быстро? Если Сашка ничего не путает, Екатерина Михайловна только-только появилась в семье Тумановых. Сашка знала лишь год, и то примерно. Всеволод Алексеевич не вдавался в подробности. По-честному разобраться, Сашка вообще ничего его мачехе не знает, кроме того, что она была, и что один раз отшлепала его за измятую простыню. И мама? Здравствуй, сынок. Крепкая, явно крестьянская рука ложится на выгоревшую макушку севушки, но треплет как-то дежурно. И ответ тоже дежурный, и улыбка вымученная. Я тебе пирожки привезла. Ты прошлое это съел? Прошлое, значит. То есть вот чей пирожок Сашка нашла в тумбочке. То есть ребенок не брошен, к нему приезжают. Просто не папа, а мама. Новая мама. А скучает он, видимо, по отцу. Но ведь сам бросился обниматься. И вроде бы рад, что к нему приехали. Съел, кивает девушка А ты на концерт останешься? На концерт? Да, в два часа будет концерт для родителей. Я пою Орленка. Ну, пой, бог с тобой. А мне обратно надо. Еще ужин не готовила. Вечером отца чем кормить? И на неделю вперед постирать надо. Мне завтра-то на смену. И сразу Сева скисает. Появившийся был огонек в голубых глазах моментально гаснет. «Ты бери пирожки-то и компот. Вон баллон целый. Баллон не разбей, смотри. Домой потом привезешь. Трехлитровый пойди найди. А мы еще варенье на зиму закатывать будем. Понял? Понял». Без всяких эмоций кивает сокровище. «Привезу, спасибо». Забирает гостинцы. Все сразу они в руки не помещаются. Сумку надо освободить. Вряд ли у мачехи их много. «Давай я помогу», — предлагает Сашка. «Баллон донесу». Кивает. Молча, безэмоционально. Все, закрылся. Взрослый тоже так делает. С Сашкой редко, разве что в начале их отношений, когда еще прибегал к эмоциональному шантажу, чтобы заставить ее не работать. А в лучшие свои годы Туманов часто отгораживался стеной. Один неудобный вопрос журналиста, и господин артист делает непроницаемое лицо, и все оставшись интервью, незадачливому интервьюеру придется долбиться в стену, получая в ответ только да и нет. Спасибо, что приехала. Разворачивается и идет корпусу, не оглядываясь. Однако... Сашка стоит с баллоном в руках, смотрит на Екатерину Михайловну. Накосячила мачеха, а неловко Сашке. Но по женщине в платке незаметно, что она расстроена. Спокойно поднимает руку и крестит воздух вслед севушке. Потом кивает Сашке и уходит. Ну да. Ей же ужин готовить надо и рубашки стирать. Самое главное, чтобы все накормлены были и обстираны, и старший и младший. А то, что младшему надо, чтобы с ним разговаривали, чтобы его слушали, чтобы его любили, в конце концов, Хотя, может быть, в ее картине мира накормленной обстиран это и есть любили. Это Сашка знает, что пирожков недостаточно, пусть даже и с яичком. Черт! Что ж все так сложно-то? Севе сейчас жизненно важно было, чтобы мачеха осталась на концерт, посмотрела на его достижения. А взрослый Туманов будет как раз крайне скептически относиться к тем, кто проезжает тысячи километров ради его пения. Но это потом, когда он состоится в профессии, когда ему станет неинтересно собственное творчество. Компотом с ребятами поделись, Советует Сашка, когда не заходит в спальню. А то забродит. И будет у тебя вино. Домашнее. Вишневое. А тебе еще рано. Мысленно добавляет она и мысленно же усмехается, вспоминая рассказы Всеволода Алексеевича, как они в детстве, после взрослого застолья, со всех рюмок сливали алкоголь в один стакан и пили. А вот Севушки, похоже, совсем не смешно. Поделюсь. Кивает он и сует сверток с пирожками в тумбочку. Садится на кровать. Ноги до пола не достают. Локти на коленки поставил, на руках голову умостил и сидит. Видимо, думает, как жить дальше. Сашке становится неловко. Уйти, оставить его наедине с мыслями или сесть рядом и поговорить. Со взрослым она бы не церемонилась, но для маленького Севушки она не настолько близкий человек, чтобы в душу лезть. «Тебе переодеваться не пора? Скоро концерт начнется», — осторожно замечает она. Сева поднимает на нее грустный взгляд. «Не пойду». «То есть как ты не пойдешь? У тебя сольный номер». «Ну, подумаешь, одним номером больше, одним меньше». Не хочу я петь. Глупость это все. Летчиком буду. Или футболистом. Ага. И тогда, может быть, родители обратят на тебя внимание? Нет, малыш, это так не работает. То есть они-то обратят, когда ты станешь успешным, знаменитым, и неважно, летчиком или певцом. Дело не в том, одобряемыми твоя профессии или нет. Успех они в любом случае одобрят и заметят. Но если у тебя не было в детстве их поддержки, то их признание, когда ты сам всего добьешься, тебя не спасет, и твои душевные травмы не вылечат. Поверь, солнышко, тетя Саша, все это уже проходило. «Сева, у тебя ещё много времени решить, кем ты будешь. А пока что ты октябрёнок и не должен подводить коллектив. А подведёшь ты целый отряд, если не выступишь. Давай-ка быстро одевайся, причесывайся и дуй на концерт. Не хочу. А когда я не хочу, у меня голос не звучит. «Ух ты, Господи! Да где ж такого набрался так рано-то?» Лет в 50, да, ты по любому поводу начнешь ныть, что голос не звучит, связки устали. И вообще артист простужен и не в настроении. Потом, кстати, к 70 годам все немочи, связанные с голосом, волшебным образом пройдут. Их вытеснят настоящие проблемы, и уже не придется выдумывать поводы привлечь внимание. Вот это да! Ну, значит, артист из тебя точно не получится. Значит, пойдешь на завод. Спокойно констатирует Сашка и поворачивается к выходу. Разумеется, не успевает и трех шагов сделать, как звучит вопрос. Почему не получится? Почему на завод? Потому что и летчики, и артисты, и даже футболисты должны уметь контролировать свои эмоции. Вот представь, что тебе предстоит боевой вылет, а ты с другом поссорился. Или девушка тебя бросила. Кхм. Ладно, короче, поссорился с другом. И что, ты не полетишь? Да за такое сразу под трибунал и расстрел. Или футболисты, за сборную союза играешь. Что ж ты, на поле не выйдешь? Или выйдешь и будешь голы пропускать? Я нападающим хотел, не вратарем. Неважно. Важно, что ты должен быть профессионалом. То же самое с артистами. Они выходят на сцену каждый день. И если концерт запланирован, его нельзя отменить. Даже если артист заболел. Даже если у него кто-то умер, понимаешь? Ты потом поплачешь, погрустишь. А свои два часа ты должен отработать. И так, чтобы никто не догадался, что у тебя что-то произошло. Вот что называется профессионализмом. Знаешь такую певицу Лидию Русланову? Смотрит на Сашку во все глаза, ресницами хлопает, кивает неуверенно. Пропевает валенки, валенки, не подшиты стареньки. «Точно!» – кивает Сашка. «Знаешь, что на всю войну прошла? Во фронтовой бригаде. Пела для солдат в госпиталях, иногда и на линии фронта концерты давала перед наступлением. А весной 45-го спела на ступеньках Рейхстага. Кивает, хотя по глазам понятно, что Сашка ему Америку открывает. А где она сейчас, знаешь? Нет, в тюрьме». Да. Удачный вы пример выбрали, Александра Николаевна, ну, как обычно. То у вас космодемьянская повешенная перед всем честным народом в качестве сказки на ночь. Теперь попробуй объяснить ребенку, как русланов в гулаг угодила, и что это такое. Почему в тюрьме? Неважно, Севушка. Раз посадили, значит, за дело. Ага, угу. Ну, давайте вспомним, какой на дворе год. Рассуждать о справедливости, гласности и демократии как-то Важно, что там, в трудовом лагере, она снова дает концерты. И знаешь что? Зрителям, таким же заключенным, запрещено ей аплодировать. Наказание такое. Но она все равно не сдается, все равно выступает еще лучше прежнего, потому что она артистка. Сидит, качается взад-вперед. Впечатлился ребенок. А теперь иди и выступи так, чтобы никто не догадался, что ты расстроен, как положено советскому артисту кивает. Встает, идет к тумбочке за парадной рубашкой. Сашка деликатно выходит из спальни. Уже с крыльца наблюдает, как он, нарядно бежит к деревянной эстраде, где расселись родители в ожидании концерта, а мальчишки постарше затаскивают на сцену пианино. Сашка занимает место в последнем ряду. Концерт, за исключением номера Сева, ее мало волнует, а пока дети выстраиваются в карбатические фигуры и читают стихи про Сталина, размышляет. Правильно ли то, что она сегодня ему сказала? Да, правильно, но в картине мира взрослого Туманова, который, как и многие артисты его поколения, уж тем более поколения предыдущего, не отменял концерты ни при каких обстоятельствах. Они выходили на сцену больными, они выступали в 20 на открытых площадках, они летали в Афганистан, они пели в чернобыля для ликвидаторов. То есть плевали на здравый смысл постоянно находили место подвигу. Всеволод Алексеевич хоть какие-то тормоза имел, а тот же Рубинский мог и пять концертов в день спеть, причем начать в Калининграде, а закончить во Владивостоке. Ну и ради чего это все? Может быть, если бы Туманов-Бережник к себе относился, к старости меньше проблем со здоровьем было бы? Зачем она ему саморазрушительные установки дает? А с другой стороны, стал бы он без них, Тумановым? Или сошел бы с дистанции, как многие его коллеги? Сколько их таких было? Молодых, талантливых, выстреливших на каком-нибудь конкурсе с песней, тут же ставшей шлягером. Кто-то спился, кто-то эмигрировал, кто-то пошел петь в ресторан, а кто-то и вовсе таксовать. И далеко не все сломались в девяностые. Некоторые отступили еще раньше, потому что вышла разгромная рецензия в газете, потому что бросила жена, потому что любимый композитор нашел себе нового фаворита. А Туманов пер, не останавливаясь и не оглядываясь. Он не отменил концерт, даже когда у него отец умер. Он никогда не жалел себя, но зато и не жалел других. Жесткий, иногда жестокий, очень циничный и очень трезвый по отношению к жизни. И только по отношению к Сашке он стал чуть-чуть помягче. Но это и произошло на закате карьеры. А еще Сашка размышляет над странным поведением маленького Севы. Почему мама? Почему так быстро? Очень хочет нормальную семью? Устал от холодности отца? При том, что мачеха держится отстраненно. Ее ласка и забота какие-то дежурные, как будто отрепетированные. Она печет ему пирожки и гладит по голове, но не дает ему искренних эмоций. А он же импат, он же все чувствует. Ему очень важно, чтобы любили по-настоящему. Сева выходит на сцену спокойно, уверенно. Встает возле инструмента и поет своего орленка. Чистенько поет, звонко и сдержанно. Видимо, он старался собрать волю в кулак, чтобы выйти на сцену. Но его орленок от этого только выиграл. И теперь звучит не жалостливо, а трагично, как и должен. Почти как у взрослого Туманова, если бы он решил исполнить столь странный репертуар. растроганные родители хлопают. Здорово поет мальчишка, да? Обращается к Сашке ее соседка. Полная тетка лет 50. Прям артист. Артисты есть, усмехается Сашка. А кто его родители, не знаешь? Сашка пожимает плечами. Ей не хочется вдаваться в подробности. Какая разница? Артистам Туманов станет не благодаря им, а вопреки. Но обязательно станет.